Глава 6. Разница в подходах. После экскурсии по лайнеру синяя птица дрейфовала здесь же неподалеку. Сама экскурсия была средненькая. Пассажирский звездолет действительно излазили вдоль и поперек задолго до прибытия Ивана с товарищами. Княжича ненадолго пустили, но ничего действительно интересного не нашлось. По безлюдным коридорам Пришлось передвигаться в специальных бахилах по узким дорожкам, огороженным светящейся киперной лентой, которая надежнее, чем голографическое ограждение, мешала пересечению запретных линий. Кругом все было опечатано, а под потолком, на магнитных подвесках, летали служебные дроиды, следящие, чтобы гости ничего не трогали и не брали. Вернулись на синюю птицу поздно когда по корабельному расписанию на борту космической яхты стояла ночь. Быстро поели и разбрелись по каютам. И сейчас Нулька, одетая в свою любимую цветную пижаму, осторожненько, на самых цыпочках, чтобы никого не разбудить, кралась по коридору. Но спал отнюдь не весь экипаж. Княжич, например, сидел в кают-компании и почти непрерывно бурчал, что-то долго печатая на голографической клавиатуре. Он то хватался за голову и пыхтел, то с руганью продолжал свое занятие. Но сейчас фею интересовал не княжич, а другой совершенно человек. Девушка настолько не хотела, чтоб ее видели, что от азарта закусила губу. Глаза богиньки блестели, словно светлячки, а на лице играл румянец. «Да затолбала эта макулатура!» — закричал княжич, Потом послышался звук сминаемого листка бумаги, громкий и емкий выкрик «Нахрен!» и стук бумажного комка о стекло. Парень попал либо в иллюминатор, либо в аквариумы с мелкой нечистью, ставшей украшением кают компании. Нулька вжалась в стену, подождала, пока Иван не возьмет новый лист и не продолжит писать. И двинулась дальше, еще медленнее прежнего, и держась за пластик ладошками. Богинька ощущала себя эдакой шпионкой. Она даже заклеила жвачкой все камеры в коридоре, чтоб пилот, который неотлучно сидел на мостике, ничего не увидел. Хотя он все равно увидел, но тогда Нулька приложила палец к губам с просьбой не шуметь. Женек состроил растерянную физиономию, пожал плечами и спросил, это такая игра? Нулька кивнула в ответ. Из-за этого робота... Богинька сделала большой крюк и потеряла много времени, хотя изначально надо было всего лишь пройти наискосок к соседней каюте. И вот сейчас заветная цель оказалась близка. А вместе с ней и ощущение, что все беды останутся позади. Остановившись у заветной двери, Нулька сделала глубокий вдох, собралась силами и осторожно постучала. В ответ была тишина. Девушка поморщилась, чувствуя, что шанс нормальной жизни ломается, а на новую авантюру у нее не хватит духу. Но в этот момент изнутри раздался голос новенькой. «Кто там?» «Варвара Васильевна, откройте!» Прижавшись щекой к двери, очень-очень тихо позвала Нулька. Послышалось шуршание, и дверца приоткрылась, а в щелочке показалось лицо женщины, прикрывающейся белым банным полотенцем. «А что, шепотом?» Негромко спросила Варвара, разглядывая нежданную гостью. «Пустите, пожалуйста!» Попросилась фея с мольбой в глазах. Варвара Васильевна приоткрыла дверь пошире, высунула наружу голову и посмотрела вправо-влево. «Ладно, заходи». Нулька от радости чуть ли не подпрыгнула, а потом скользнула в каюту. Помещение было ничем не украшено, да и откуда было взяться украшением, если Ноньку приняли на борт только вчера, при том, что с собой у женщины не имелось даже зубной щетки и сменного белья. На костре было как-то не до этого. Разве что расправленная кровать и кружка чая на столе указывали на то, что каюта жилая. Варвара Васильевна со вздохом опустилась на спальное место и усталась на ночную гостью, ожидая пояснений столь странного визита. Анулька криво улыбнулась, и заломила руки, не зная, как начать разговор. Пауза затянулась на добрых пять минут. «Я, наверное, пойду...» Указав на дверь, пробормотала, наконец, богинька и добавила. «Глупо все это». «Но ведь ты даже не сказала, зачем пришла. Как тогда можно решить, глупо это или нет?» С легкой улыбкой произнесла ведьма. Ей же было интересно чем продолжится беседа. Нулька потопила взор и вздохнула, а потом нерешительно забормотала: «Я того, они этого, а вы как раз и они все...» Варвара Васильевна вздохнула и провела пальцем по переносице. «И ты решила прийти ко мне, отдать свой чудесный голос и рыбий хвост в обмен на ноги и возможность быть с принцем, так?» Богинька с недоумением опустила глаза и осмотрела себя. «Не, ноги у меня есть. Я просто хочу посоветоваться. Откуда вы про хвост узнали?» «Ясно», — широко улыбнулась ведьма. «Сказок мы не читали». «И вот тебе мой первый совет. Прочти про русалочку. Только не ванильно-слащавую версию, а самую первую, от Ганса Христиана Андерсена. «Тебе будет очень полезно» и сразу договоримся, общаемся на «ты». «Так вы... ты поможешь?» Сразу повеселела богинька. У нее даже волосы засветились, как будто в прическе для подсветки были спрятаны специальные оранжевые прожекторы. Если бы я была просто пассажиром, то ответила бы отказом. Но раз теперь мы в одной команде, так уж и быть, помогу». Нулька подпрыгнула на месте, едва сдерживая крик радости а потом затараторила, излагая свои проблемы. И говорить пришлось много. «Я не хочу быть чудовищем, а еще хочу, чтобы Ваня не обходил меня стороной, а любил. А еще, чтоб капитан не дразнился. И вообще, хочу быть нормальной. Ты же ведьма. У тебя наверняка найдется приворотное зелье. И зелье противооборотное, чтоб я не становилась монстром. Вот». Варвара Васильевна... Малость, растерянная потоком информации и эмоций, уставилась на девушку, а потом тяжело вздохнула. Ответила не сразу, а только тщательно обдумывая речь. Нулька же преданно глядела на женщину, ожидая, что по мановению ведьминской пробирки с растворенной в ней волшебной палочкой в себе кончится вот прямо сейчас, и никогда больше не вернутся. Ведьма неспешно потерла висок, разглядывая наивное детское лицо с большущими глазами. «Знаешь, это не так просто», — протянула женщина. Нулька сразу сникла и погасла. «Так и знала, что глупо», — пробурчала она. «Нет, не глупо. Каждый хочет, чтоб его любили. Просто это будет немного дольше, чем ты думаешь». Богинка заулыбалась и просияла, ожидая откровений, а ведьма подобнее закуталась в полотенце и пустилась в полет мыслей. Давай представим, что я сделаю приворотное зелье, и княжич сразу тебя полюбит. Да что там говорить? Тебя все полюбят!» Корабельная фея подошла поближе к Варваре Васильевне и опустилась на пол на коленки, готовая слушать. «А что ты будешь делать с этой кучей любви?» Задала вопрос ведьма. «Как что?» — смутилась Нулька. «Я буду радовать всех и радоваться сама». Варвара Васильевна снисходительно улыбнулась и опустила себе на колени руки, сложенные в замок. «А ты унесешь столько любви?» «А разве ее бывает слишком много?» «Ясно. Тогда предлагаю потренироваться на кошках». С прищуром произнесла ведьма. «На кошках?» — изумилась Нулька. Она даже насупилась, по подвох. «Да, на кошках. Я не люблю роботов». Но у вас есть механический код, он будет в самый раз. Но для этого нам нужна помощь вашего автопилота. Я сейчас! закричала Нулька и исчезла, оставив вместо себя лишь вакуум и упавшую на пол пижаму. Ударная волна от воздуха, схлопнувшегося на том месте, где только что была Богинька, больно ударила ведьми по ушам, отчего женщина болезненно поморщилась. А в следующий миг дверь открылась, и в нее на четвереньках Протиснулась голая Нулька. Сейчас, сейчас, пробормотала фея, дотянулась до обороненной одежды кончиками пальцев и исчезла, утащив пижаму с собой. Вскоре из коридора послышался недовольный голос пилота: Да что тебе надо? Не толкайся, я и так дойду. Дверь раскрылась еще шире, и в нее буквально силой пропихнули робота. Он скорчил эталонную недовольную физиономию и устался на ведьму. А из его спины выглядывала довольная нулька, на которой пижама оказалась в пупыхах надета шиворот на выворот. На весь вид богиньки выражал готовность идти до победного конца. Ведьма смерила Женька с ног до головы и заговорила ласково-ласково, как и лисичка сестричка из детской сказки: "Женечка, буратинка ты наш, будь человеком, помоги нам." Пилот услышав про человека тут же сменил выражение лица на улыбающийся. У него, несмотря на старания, мимика больше походила на очень качественные смайлики, чем на живые эмоции. «Нам нужен кот, и принеси чаю». «Вам с вареньем или с сахаром?» Тут же протараторил пилот в готовности услужить. «Еще бы, попросили быть даже не киборгом, а настоящим человеком. Просто чаю». Пилот быстро вынырнул, а Нулька растерянно посмотрела на Варвару Васильевну. Ей было немного заедно от того, как женщина ловко управилась с настырным роботом. Женек не заставил себя долго ждать, возникнув в дверях жидким котом в левой руке. Четвероногий лысый охотник повел глазами по каюте и несколько раз жалобно мяукнул, а в правой руке пилота была кружка с кипятком и пакетиком чая. «Вот. Спасибо. Смышленый мальчик. Не находишь?» С улыбкой посмотрев на нульку, проворковала ведьма. Богинька просто молча кивнула. А Варвара Васильевна приняла чай и продолжила. «Женечка, я уверена, ты сможешь нам помочь. Надо всего-навсего выкрутить в настройках кота любовь к нулечке до упора, чтоб зашкалила». «Зашкалила?» переспросил робот, изобразив недоумение. «Это термин из доцифровой эпохи. Означает установить значение на максимум». «А, ясно. Сейчас делаю. Пилот взял кота за шкварник так, чтобы смотреть глаза в глаза, а через секунду опустил животинку на пол. «Готово». Нулька с любопытством посмотрела на Мурзика, а тот отряхнулся, и сразу направился к богиньке, начав громко-громко мурлыкать. «И совсем не страшно», — улыбнулась корабельная фея, когда кот принялся интенсивно тереться о девушку. «Ну-ну», — ухмыльнулась ведьма и посмотрела на пилота. «Спасибо, Женечка, дальше мы сами». Робот исчез, оставив женщин одних. А как только дверь закрылась, ведьма зашептала. «Я уже слышала...» что ты гиперпространственный оборотень. История на самом деле типичная. И хотя оборотни редки, они хорошо изучены. И путей, куда двигаться, несколько. Ты либо живешь в уединении, либо потихоньку причаешь всех к тому, что ничего страшного в этом нет. Но помни, злоупотреблять превращениями нельзя. Даже не потому, что с тобой что-то может случиться. Ты не золушка, тыквой не станешь. Просто надо самой вырабатывать привычку быть человеком. «А Золушка — это кто? И почему тыква?» — переспросила Нулька, заставив Варвару Васильевну замереть от удивления. «Да...» — задумчиво протянула женщина под нос, рассматривая девушку. «Сказок мы точно не читали. Надо будет обязательно восполнить этот пробел». «А как эти можно злоупотреблять?» Ведьма ненадолго прикрыла глаза, собираясь с мыслями а Нулька от нетерпения прикусила губу. Она все ждала рецепт счастья. «Вернемся к сказкам», — заговорила, наконец, ведьма. «Представь, что у некого королевича живет царевна-лягушка. Это может быть любое земноводное, в которое угодила стрела, не суть важно. И вот подумай, как он будет себя вести, если его суженая постоянно сидит на кошке в облике жабы и ловит комаров». Королевич будет видеть в ней женщину или все-таки жабу? Жабу, конечно же, — отозвалась Нулька, фыркнув, мол, как можно не понять такой простой вещи. А кого он будет видеть в тебе, если ты постоянно будешь в нечеловеческом облике? Монстра, — насупилась Нулька. Именно. Поэтому все строго дозировано. И только для того, чтобы дать понять, что ты остаешься собой даже в облике иного создания. Богинька ненадолго задумалась, взвешивая все услышанные слова, а затем задала вопрос. «А как я узнаю, что все привыкли?» «Хороший вопрос!» Вытянув указательный палец, ответила ведьма. «Я на земле куплю одну замечательную вещь». «Какую?» «Увидишь. А пока иди к себе». Нулька тут же вскочила на ноги и, сияя как ночной светильник, покинула каюту женщины. Громко зарал кот и посеменил следом. Ведьма откинулась назад. «И все-таки приятно побыть не злой ведьмой, а доброй феей крестной», прошептала она и добавила. «Главное — не переборщить». Синяя птица еще долго продолжила сонно дрейфовать, отдавшись воле инерции, ничем не ограничиваемой в бесконечной пустоте космоса. Спали немногие. Женек, который неспешно заменил емкость с безкусной питательной смесью, предназначенной для поддержания жизни его органической части, баловался с эмоциями. Пилот взял чайную ложечку, поставил перед собой зеркальце и стал корчить рожицы, изображая реакцию на еду. То поморщится от отвращения, то закатит глаза от удовольствия. Потом взял упаковку от емкости прочитал состав, высунул язык и скривился. «Бескусная гадость!» А кроме пилота, еще и княжич, уже засыпая за большим столом в кают-компании над кучей скомканных бумажек прошел все стадии принятия неизбежного. Отрицание. «Да ну, быть не может!» «Да в наш гиперцифровой век!» «Гнев!» «Да нахрен эту макулатуру!» «Торг!» «Не, но ну может, как-нибудь без этого?» Депрессия. Я с этим никогда не справлюсь. Принятие. Да ну его! Утро вечера мудренее. И парень уже собирался встать и идти спать, а в следующий миг, тишину дремлющего звездолета, разорвал вой пожарной сигнализации. Женек! Где горим? зарал Иван, вскочив с места. Хуже! Торопливо ответил через громкую связь пилот. А со стороны коридора послышался грохот и крики. Иван, не раздумывая, бросился туда, но, выскочив в тесный проем, замер. К тому времени вой сигналки прекратился, перестав нагнетать истерику и нагонять панику. «Да ядрить твою налево!» Раздался ошарашенный голос капитана, вынырнувшего из своей каюты, будучи лишь в трусах и тельняшке. А виной тому оказался Потемкин, который стоял посередине коридора с огнетушителем в руках а за его спиной была выломанная и смятая, словно фольга, дверь в каюту, осколки косяка, которые посыпались на традиционную для космических яхт красную дорожку. Здоровенный киборг часто дышал и испуганно глядел то на товарищей, то на огнетушитель, зажатый в его здоровенных механических лапищах. К тому времени весь экипаж вынырнул из помещений и созерцал произошедшее. «Что случилось?» — проговорил Иван. Потемкин медленно и даже виновато опустил на пол огнетушитель, а затем постарался поправить выбитую дверь. Дверь с хрустом возмутилась тем, что ее пытаются поломать еще больше. Поняв всю тщетность попыток, киборг прислонился спиной к стенке и медленно сполз на пол, сел и обхватил голову руками. «Простите», — пробормотал он и добавил. «Прошлое не отпускает». Приснилось, что опять горю в падающем атмосфернике. Не переживай, княже, я починю». Иван растерянно почесал обеими руками в затылке, взлохматив волосы, а потом сел на пол рядом с киборгом. Сказать было нечего, и оставалось только молча присоединиться к переживаниям. Тем более, что прошлое у каждого разное, и оно тянет назад, словно якорь, даже если хочешь от него избавиться. Порой, действительно, остается только понять и простить.